Айвор, 1 мая, полдень. Тревожно как-то на душе, надо было с мужиками пойти. Хотя куда там, лезь четвером. На обратной дороге заехали к эдгру чтобы рассказать про Сашку и ситуацию с полицией. Крестный отец Скауновского уезда, как назвал его Альгис, был в отъезде, поэтому до его возвращения сидел у Дока. Ленка накормила нас обедом, а потом мы за чашкой чая лениво трепались о делах. Я рассказал про наши новости, включая роман Карлиса и Асты. Док сначала хмыкнул, а потом задумался и поскреб бороду. И как далеко зашел их, с позволения сказать флирт? Еще без пикантных подробностей, ответил я и поинтересовался. чего ты так напрягся? В этом что, проблема какая-то? Молодые, пусть развятся. Не скажу, что проблема, но есть одна мысль у меня. Скорее не мысль, а подозрение, нехорошее. Вирус. Что вирус? Не понял я. Понятия не имею, как вирус отразится на потомстве. Может быть и ничего особенного, а может и наоборот. Представь себе, решит наша молодежь обзавестись детишками. дело в общем-то, хорошее. Но кто даст гарантию, что беременность пройдет нормально? Что ребенок родится здоровым, а не готовым мутантом? Есть и другой вариант. А что, если этот вирус сделал нас стерильными? Это самое ужасное. Блин, только и смог сказать я. Мне это и в голову не приходило. То-то и оно, Айвор. Док побарабанил пальцами по столу. То и оно. К 12 часам вернулся Эдгар. Кстати, в прекрасном настроении. Я же после разговора с Доком этим похвастаться не мог. Лешки на предположение просто выбили меня из привычной колеи. Если, не дай бог, он окажется прав, то что, все? Это уже не банальная нежить, которая бродит по улицам. Это гораздо серьезнее. Смерть человечества. Настоящая смерть. Когда мы уселись в кабинете, рассказал про новости полиции. Эдгар, как всегда, немного помолчал. Измерил шагами комнату. Интересная у него манера думать, словно тигр в клетке. Неужели во время отсидок привык? Проблемы полиции не новость. К этому все и шло. Трудно в наше время сохранить старую систему управления. Не лишним будет вспомнить и личностный фактор. Он предложил мне кофе и передвинул поближе пепельницу, словно настраивая на долгий разговор. «Наши ребятки на разведку ушли?» «Да», — ответил я, — «сказали на двое суток». Эдгар кивнул. «Ясно, но это правильно. Дело близится к развязке потом на Украину?» «Конечно». «И это хорошо. Прошло больше месяца с начала эпидемии, и ситуация, на мой взгляд, для поездок самая подходящая. Старого мира уже нет, а нового еще нет». Подвел он итог. «Насчет нового мира уже не уверен», сказал я и посмотрел на собеседника. «Разговаривал сегодня с доком. Он меня здорово напугал своими подозрениями». Коротко пересказал наш разговор с Лешкой, чего хорошее настроение Эдгара моментально улетучилось. Он даже про ходьбу забыл. С минуту молча сидел в кресле, потом поднял на меня глаза и каким-то другим голосом спросил. «Вы хотите сказать, что есть возможность?» Он не закончил фразы. Но зачем повторять то, что слышать по-настоящему страшно? Да, такая возможность есть. Хотелось бы надеяться, глухо сказал он, что это не так. Иначе нам остается призрачная надежда на вакцину. Я тоже очень надеюсь на это. Нам больше ничего не остается, произнес Эдгар. Только надеяться. Вы хотели что-то мне рассказать, напомнил я. Да, конечно, есть свежая информация. Когда заберете ребят... Расскажите им вот что. Проблема с персоналом не только у полиции. Такие же трудности возникли и у военных. Первая откололась рота, охраняющая патронный завод в Герайте. Была небольшая стычка, во время которой погибло около 10 человек. С какой стороны были потери, не знаю. Но, думаю, потеряли атакующие. После этого участились побеги с базы. Армейцы бегут небольшими группами. От двух человек до целых отделений. «Сейчас на базе осталось только два взвода». «Линейных взвода», — уточнил Эдгар. «Я не знаю, что это значит, но, по словам информатора, это около 60 человек. Раньше там находилось около двух рот Масштабы дезертирства впечатляют. Как оставшимся удалось удержать базу под своим контролем, не знаю. Но полагаю, что там остались самые боеспособные бойцы. Причем начальству каким-то образом удалось их заинтересовать, согласитесь». В наши времена за одну лишь идею служить никто не будет.